Бархатный сезон Я уже трудился целый час, но рваная рана на толстые, как бублик, стальной дужки замка не увеличивалась. По правде говоря, инструмент для взлома был неподходящим. Мне попался стертый, тронутый коричневым бархатом ржавчины трехгранный напильник. Сюда бы ножовку по металлу, и всех дел на пять минут. А напильник не столько резал железо, сколько превращал его в опилки, переходя в это состояние и сам. Я пилил, отвлекая себя от монотонной работы воспоминанием о литературных героях, которые обрели свободу с помощью этого всё открывающего ключа. Наконец дужка лопнула, и мы вошли внутрь. Наш начальник Анатолий Иванович предполагал заняться на этом кордоне изучением редких приморских насекомых я, кольцевание птиц, третий участник нашей небольшой экспедиции, лаборантка Ирина должна была помогать нам. Внутри мы обнаружили спальню, гостиную, кухню и веранду. Везде, где нужно, было постельное бельё, занавески и скатерти. Были даже телевизор и холодильник, однако электричество отсутствовало. Директор заповедника, отправляя нас сюда на кордон, в небольшой одинокий белый домик, расположенный у подножия сопки на берегу Японского моря, объяснил, что ключ от замка находится под тазиком в бане, стоящей поблизости. Мы перебрали там все шайки, ведра, Посмотрели также под вениками, мочалками и прочими помывочными атрибутами, но ключа не нашли. Близился вечер, надо было готовить ужин, устраиваться на ночлег, и мы решились на взлом. Но приобретя таким несколько романтичным способом жилище, мы потеряли замок, а ведь нам надо было уходить на целые день на полевые работы, и оставлять дом открытым не хотелось. Поэтому на следующее утро меня командировали за новым замком в тот же посёлок, откуда мы приехали вчера. Попутки здесь ходили нечасто, и я пошёл по дороге, периодически присаживаясь отдохнуть у обочины и прислушиваясь, не догоняет ли меня машина. Но посторонних звуков не доносилось. Невысокие дубовые листва на сопках, Ласково шелестели листвой под тёплым сентябрьским ветерком. Не слышно было летнего заливистого птичьего пения, лишь изредка попискивали овсянки и синицы. Лес казался пустым. Я шёл уже 3 часа. Шансы совершить полную пешую 30-километровую прогулку всё увеличивались, а перерывы на отдых на обочине всё удлинялись. Эти паузы Я решил использовать не только для бездумного любования живописной приморской осенью, но и для развития своих ораторских способностей. Дело в том, что сразу после этой поездки я должен был защищать диссертацию. Работа была давно напечатана, таблицы нарисованы, разослан автореферат, чтобы время в экспедиции не проходило даром. Я взял с собой текст доклада, который, как известно, играет немаловажную роль в процедуре защиты. Текст должен быть не только грамотно и лаконично написан, но и хорошо прочтён, желательно громким, чётким, командирским голосом, которого у меня не было. А Дальний Восток это безлюдная тайга, раскинувшаяся на многие сотни километров, Прекрасное место для ораторских тренировок. И вот я, как Демосфен, удалившийся от людского общества, достал помятые листочки, набрал в лёгкие побольше воздуха и почти прокричал, чётко выговаривая каждое слово: Уважаемые председателю учёного совета, уважаемые члены учёного совета, товарищи И именно в этот миг из-за поворота появился человек. Он, казалось, столь же опешил от начала моей речи, патетически зазвучавшие среди безмолвной тайги, как и я от неожиданного появления слушателя. Я первым преодолел смущение, попытался убедить незнакомца в своей безобидности, объяснив ему, зачем я здесь, в лесу, тренируясь в святиистве. Попутчик оказался лесником заповедника, возвращающимся с обхода своего участка в поселок. Постепенно он смирился с мыслью, что ему придется добираться домой в компании со странствующим проповедником. По дороге он рассказал о себе. Работа нравится, и платят неплохо, и сам себе хозяин. Только вот Игры совсем замучили, пугают. То столкнёшься с ним нос к носу, то идёт он проклятый по твоему следу. Что? Нет, Бог миловал, не нападал ни на меня, ни на моих товарищей. И самое главное, не знаешь, что у него на уме. Зверь есть зверь, и карабин никак не выдадут бюрократы. А как в тайге без карабина? Ведь кроме тигров В заповеднике водятся и медведи, и кабаны, и даже леопарды, и вообще, кого только не встретишь в этой глухомани, сказал лесник, покосившись на меня, вероятно, вспоминая мои недавние риторические упражнения. Беседуя таким образом, останавливаясь и прислушиваясь, не догоняет ли нас попутка, ныряя в распадки и поднимаясь на сопки, Мы к вечеру добрались до поселка. Я купил замок и отправился обратно. Сразу же за окраиной меня догнал Зил, а через час я уже примеривал обновку к дому. Мои товарищи время даром не теряли. Анатолий Иванович успел поймать редкую, неизвестную науке муху микроскопических размеров и, рассматривая трофей под бинокуляром, расправлял ей крылышки. Ирина приготовила прекрасный ужин, украшением стола были собранные на мелководье морские гребешки. Экзотическое и в то же время очень простое с точки зрения кулинарного искусства блюдо. Чтобы его приготовить и съесть, надо было ножом раскрыть створки моллюска, внутри которого находился кружок сладковатого на вкус и похожего на каучук мускула замыкателя Мы поужинали и расселись на крыльце. Тёплый, безветренный вечер огромной тенью наползал из-за горизонта. Море бело-голубыми лапами лениво гладило серые песчаные пляжи, корявые, как на японских гравюрах сосны, змеились по скалам ближайшего мыса. В устье речки блескалась рыба, спокойное солнце скрылось за сопкой, а парус медленно плывущей яхты ещё долго горел розово-жёлтым светом. Я проснулся среди ночи. Гребишки не пошли впрок. Я спешно оделся и выскочил на улицу. От вечернего спокойствия не стало и следа. Молнии прорезали темноту, и далёкий гром Тяжело раскатал за сопками. Порывистый ветер засаплитал трос из струй прямо-таки тропического ливня. Ивы и берёзы сгибались до земли, а коренастые дубы напряжились и лишь слегка покачивались. Листья деревьев в свете молнии казались белыми. Удобство находилось в метрах в 20 от дома, но дождь был такой, что я хотя и поспешал изо всех сил, всё равно промок до нитки. Сортир был сделан давно и добротно, из таких толстых брёвен и плах, что скорее напоминал блиндаж. Плотники выбирали для его постройки стволы неимоверной толщины, и казалось, рассчитывали на прямое попадание снаряда главного калибра линкора. Глядя на это строение, можно было с уверенностью сказать, что оно простоит гораздо дольше, чем кижи. Сортир, кроме колоссального запаса прочности, имел еще ряд особенностей, вероятно, не запланированных архитекторами. Со временем сруб осел и наклонился. Теперь, для того, чтобы проникнуть в него, надо было приподнять тяжелую крышку дверь. Когда посетитель, наконец, попадал внутрь, у него возникала полная иллюзия, что он находится внутри огромного, косо поставленного сундука, разделенного перегородкой на две секции. При этом непосредственная цель визита располагалась в наклонной плоскости, и поэтому трудно было решить, находится она еще на полу или уже на стене. Такая двусмысленность создавала конкретные сложности. С вечера мне определенно не везло. После ужина я ремонтировал свою одежду, штопал, ставил заплатки, пришивал пуговицы. На самом важном месте брезентовых полевых штанов пришлось пришивать пуговицы. Одной не хватило, и я пришил клевант от палатки. Клевант — деревянная застежка на палатке. Вот сейчас-то его и заклинило. Я метался внутри огромного двухместного сундука, орошаемый водой, Текущий сквоз из дырявую крышу и вздрагивая от ударов крышки двери, которая периодически поднималась ураганным ветром и с грохотом падала. Наконец я вспомнил о ноже, который был у меня в кармане, и рискуя в темноте сделать себе харакири, освободился. В это время сверкнула близкая молния, рявкнул гром. Ветер особенно свирепо рванул дверь, она глухо хлопнула и больше не двигалось. Только через несколько минут я понял, что удобство сработало как за подня. Теперь для того, чтобы освободиться, надо было слегка приподнять дверь, но сделать это можно было только снаружи. Внутри дверные ручки отсутствовали. Я сидел на гибриде стены и пола, наблюдая в щель Как на свободе сверкают молнии и хлещет ливень, и думал, как бы мне выбраться отсюда до утра. Меня примерно через час освободил Анатолий Иванович, которому гребишки оказались тоже не по душе, вернее не по нутру. Утро было облачное, ветренное и дождливое. Море штормило, большие серые волны набрасывались на пляжи и жадно пожирали их. Было холодно, мокро и неуютно. В такую погоду все экскурсии отменялись, заняться было нечем, и я принялся топить баню. Прежде всего, отыскал суфии щепочки и начал разжигать старинную чугунную печку, обложенную для большей теплоёмкости круглыми булыжниками. Печка сразу уже задымила, плотный грязно-серый дым повис под потолком. Пламя занеслось, и я стал носить дрова из поленицы. Они были трухлявые, мокрые, что, естественно, не уменьшило количество дыма. Но печка потихоньку накалялась. Периодически для проверки я плевал на её ржавый бок, и он лениво шипел. Дождь и ветер усилились, облака шли плотными ледами, но иногда сквозь них прорывался солнечный луч. И тогда все вокруг менялось. Изумрудно светила зелень леса, сверкал влажный песок пляжей, огромные султаны волн сияли снежной березной. Но тучи быстро затягивали просвет, оставляя единственную серую краску. А я снова шел с охапкой пористых, как губка мокрых дров, к бане. Только к вечеру в ней стало жарко, дым исчез, и Бока печки покраснели, мои плевки теперь звонко отскакивали от раскаленного чугуна. Я последний раз вышел под дождь, срезал мокрые березовые ветки и сделал веник. В сыром предбаннике было хорошо от предвкушения сухого тепла, ожидания порой гораздо приятнее свершения». Поэтому я раздевался медленно и даже с удовольствием ёжился от падающих сквозь дырявую крышу шальных капель. Вошёл внутрь жарища, забрался на верхнюю полку и лёг, положив под голову веник. За стеной рвёт стихия, хлещет дождь, бушует пронизывающий ветер, можно сказать, настоящий тайфун. Кстати, позже по радио мы узнали, что это действительно был тайфун. А здесь тягучий, смолистый жар ласкает тело, благодать. От камней шло приятное тепло, горячий пот струями катился между лопаток. Я не вытерпел этой сладостной пытки и выскочил на улицу. Холодные капли дождя казалось шипели, когда падали на плечи. Я постоял несколько минут, остыл и вновь побежал в парилку. Когда я чистый, но в конец измученный от жара, кипятка и веника шел к дому. Последний луч заходящего солнца снова пробился сквозь облака и осветил часть моря и одинокий парус яхты. На следующий день снова засияло ласковое сентябрьское солнце. С моря потянул легкий ветерок, а волны засветились всевозможными сочетаниями синего и зеленого, Бархатный сезон продолжался. Продолжалась и наша работа. Анатолий Иванович исправно накалывал на булавки мух, я специальными паутинными сетками ловил птиц и кольцевал их, а Ирина занималась хозяйством. Однажды, пошарив в чулане нашего дома, я нашел там резиновую маску для подводного плавания и залез в море. На огромных серых валунах, Сидели коричневые и фиолетовые, казавшиеся мягкими и бархатистыми морские ежи, оранжевые морские звёзды, актинии всевозможных цветов, от нежно-зелёных до густо-малиновых. Песчаное дно было усыпано морскими гребешками. В голубоватые толщи серебристыми пузырьками весели мальки рыб. На подводной скале я обнаружил скопление гигантских устриц и набрал их целый пакет. У самого берега, на мелководье, я увидел, как змеевидное, покрытое присосками щупальце осьминога втянуло под камень огромный валун, под которым скрылся головоногий моллюск, перевернуть не удалось. Я засунул майдину на берегу в палку под камень и попытался выковырнуть устрицу. Неожиданно за палку дёрнули и стали медленно поворачивать. Сила рывка и все движения были до жути человеческими. У меня по спине пробежал холодок, дегустировать их с минога захотелось. На кордоне я решил продемонстрировать моим товарищам, как надо расправляться с устрицами. К этой процедуре я был знаком исключительно по литературным произведениям, в которых герои или героини света или полусвета очень изысканно поедали морской деликатес с льдом и лимоном, непременно запивая его бокалом лёгкого французского вина. Мне помнилось также, что створки устриц открывались очень легко. Я высыпал из мокрого пакета на пол свой улов. Малюски загрехатали по доскам кусками застывшей лавы. В душу закралось сомнение. Не может быть, чтобы именно этими неподъёмными булыжниками, лаканилос, изящно отставив в сторону крохотный розовый мизинчик, какая-нибудь светская красотка. Кроме того, на створках малюсков расположился целый подводный зоопарк. Копеечными монетками лежали устрицы и моллютки, семечками висели гроздья мелких мидий, росли миниатюрные леса из водорослей, среди которых бродили крохотные крабы, морская звезда медленно поднимала лучи, ползали морские черви, мириесы. Не думаю, что вся эта живность сильно возбуждала этит прилесных литературные героинь. Я взял у начальника скальпель, ввёл лезвие между створок, слегка нажал, и тонкое жало хирургического инструмента сломалось. Тогда я достал свой нож и попытался им отворить устрицу. Лезвие угрожающе пружинило, но моллюск не поддавался. Терпение моих товарищей истощилось. Анатолий Иванович, грустя о сломленном скальпеле, удалился к своим насекомым. Ирина пошла приготовить что-нибудь более съедобное. Они однако скоро вернулись, взтревоженные грохотом. Это я при помощи топора добирался до деликатесса. Честно говоря, он не стоил таких усилий. На расколотой створке лежал крошечный спитачок, мускул-замыкатель. Вся съедобная часть. Ирина с материнским участием посмотрела на обломки моего кулинарного искусства, на предмет столового прибора, который я ещё судорожно сжимал за топорище, и позвала нас есть. Было тепло, и мы расположились на улице. Лучи солнца, пробивающиеся сквозь листву, сплели на грубых досках стола золотистую узорную скатерть. Неожиданно у нас появились гости. Сначала на сладкое прилетели докучливые мухи, а затем из-за угла дома, как эскадрилья тяжёлых бомбардировщиков, выплыла стая шершней и, сделав несколько кругов, зашла на посадку на аэродром между тарелками. В ответственную минуту мы старались не шевелиться, чтобы не разозлить ос. Скоро мы поняли, что перед нами не разбойники, а союзники. Огромные, зловещего вида насекомые освоились на столе и принялись охотиться на мух. Шершень, заметив добычу, тяжело взлетел и в броске пытался поймать её. Юркая муха почти всегда легко ускользала от его лап, и шершень с громким щелчком падал на стол, но не отчаивался и начинал погоню заново. Картина была такая, будто неповоротливый тихоходный трактор на стадионе пытается задавить мотоциклиста. Удачи у ОС были так редки, что мне стало жаль их. Я выпросил у начальника энтомологические булавки, наловил с десяток мух и приглазил их к столу. Шершни тяжелым галопом, как забронированные средневековые рыцари, налетали на распятых мух и отрывали их и улетали за угол дома в своё гнездо. Через некоторое время оттуда вновь раздавалось бособитное гудение, эскадрилья возвращалась. Анатолий Иванович прекратил моё содействие этим пчечникам, когда они унесли вместе с мухами несколько дефицитных булавок. Шершни были явными диритантами в этом промысле. Несколько раз в течение обеда К нам за стол прилетали охотницы-профессионалы, стремительные, изящные небольшие осы. Они в лёгком пируэте грациозно хватали не успевших даже взлететь мух, моментально парализовали их уколом жала и так же молниеносно исчезали с добычей. Дни шли. Каждое утро нас будили мелодичными громкими трелями голубые сороки. Птицы шныряли вокруг дома, пытаясь найти что-нибудь съедобное. Я просыпался, открывал глаза и лёжа в спальнике, несколько минут рассматривал страницу японского журнала, прикреплённую к стене у моей кровати. На глянцевой бумаге было напечатано цветное фотография, выполненная в сумеречных розово-голубых тонах. На ней была изображена юная японская красавица меня она привлекала мечтательным грустным взором и полным отсутствием одежды я окончательно пробуждался вылезал из спальника одевался и торопился к сеткам чтобы поскорее окольцевать и освободить птиц вдали не перед сопками Уже чуть тронутыми красной, жёлтой, фиолетовой краской умирающих кленовых листьев, перед сказочными озёрами лежали утренние туманы. Они медленно высыхали под лучами солнца. Кусты и деревья постепенно проявлялись, как проявляется изображение на листе фотобумаги. Первым из тумана вырастало сухое дерево, как только показывалась его вершина, На неё садилась стая чёрноголовых дубоносов и мелодичным свистом возвещала о начале дня. Мы ждали, когда спадёт роса, высохнет трава и можно будет идти на экскурсию. Сигналом для выхода было пробуждение кобылки, жившей на поляне рядом с домом. Настя комоя согревалась на солнце и начинала стрескам заводной игрушки, Летать вокруг кордона, сверкая крылышками. Несколько секунд полёта, потом пауза, и кобылка падала на у самой земли, по бокам её туловища вспыхивали, как стартовые двигатели, оранжевые огоньки крыльев. Слышался треск, и она снова взмывала вверх. Мы делали вылазки в долины лесных речек, туда, где огромные стволы тополей колоннами уходили кверху, а между ними, петлями, прозрачные потоки. Деревья были увиты виноградными лозами, с темно-вишневыми листьями и почти черными с сизым налетом гроздьями, матово светящимися в солнечных лучах. Однажды, набив оскомину, Мы больше не пробовали их, но удержаться не могли, и рвали виноград для украшения обеденного стола. В долине на лугах, среди редких кустов, паслись косули. Под камнями жили полозы, узорчатые цвета кофе с молоком, и амурские, огромные, черные, с желтыми перетяжками. В траве у луж зелеными шариками Скакали крохотные, родившиеся в этом году квакши. На сухих, прогреваемых местах под камнями обитало множество черных, блестящих, словно лакированных, сверчков. Если быстро приподнять камень, то они картечью раскатываются в разные стороны, стараясь спрятаться в любой норке или трещине в земле. Иногда в такое случайное убежище Их набивало столько, что всем места не хватало. И тогда начиналась драка. Толстые сверчки лихорадочно отпихивали друг друга, легали задними ногами, так что нежадательные соперники отлетали в стороны. Насекомоя были похожи на солидных, усатых, одетых в чёрные фраки скрипачей, затеявших потасовку из-за инструмента работы гварнерии. На лугах мы пропадали целыми днями и возвращались на кордон, когда заходящее солнце золотило плывущие над землёй нити паутины. Ужин проходил без гладиаторских боёв, мухи и шершни уже спали. Дым костра серым шлейфом тянулся в долину, туда, где к утру возникало туманное озеро. В надвигающейся тьме разгорался костёр, а слуга звучал оркестр маленьких померившихся скрипачей. Кроме энтомологических коллекций, мы собрали всякую живность, которую просили привести знакомые из зоопарка и дворца пионеров. Мною уже были пойманы полозы, квакши и жабы. В сетки попались белоглазки, маленькие печуги, похожие на пеночек, но ярко-зелёного цвета с белыми кольцами и шелковистых перышек вокруг глаз. Оставалось самое сложное — довезти этот живой груз до столицы. Змей я держал в полотняном мешке, жаб и квакш тоже в мешках, но во влажных, и тех, и других можно было не кормить до самой Москвы. Увы, держат, хладнокровные существа все-таки. С птицами сложнее — И кормить, и поить их надо постоянно и вовремя. Белоглазки жили в складной металлической сетке для яиц. С кормом всё было в порядке. Хотя летом эти птицы питаются насекомыми, осенью они поедают различные плоды. Я кормил своих птенниц чёрными ягодами дальневосточной бузины, которые везде росло в изобилии. Всё свободное время я посвящал сбору ягод. Свежую бузину бросал в клетку, а излишки сушил на солнце, делая запас на дорогу. Белоглазки радостно попискивали, когда в их жилище лился очередной дождь из бузины, и тут же жадно начинали есть черные плоды. Труднее всего оказалось с поилками. Все обычные баночки были неудобны тем, что что в них птицы немедленно начинали рекупаться, предварительно насыпав туда бузины. Белоглазки сразу же становились похожими на стайку девчонок первоклассниц, которые выяснили, что чернила из чернильницы не проливайте, всё же могут вытекать. Из пузырьков и флаконов, найденных на берегу моря, я попытался соорудить автоматическую поилку которая давала бы воде ровно на один птичий глоток. Я трудился несколько дней, изготовив десяток различных технических вариантов. Все они были невероятно уродливы и к тому же не работали. Поилки либо не давали воды совсем, либо окатывали жаждущих птичек целым водопадом. На счастье у белоглазок был весёлый и спокойный нрав. Они озорно блестя глазами, И тихонько попискивая, ели ягоды, ожидая, когда же будет испытываться очередная конструкция. Разоверовавшись в своих инженерных способностях, я продолжал ставить в клетку баночку с водой, которую птицы всё так же красили бузиной, прежде чем искупаться. Анатолий Иванович оказался прекрасным начальником. Он работал сам и не мешал работать другим. Утром после завтрака он обычно сидел и курил на скамеечке перед домом, дожидаясь, когда сойдёт роса. Солнце поднималось выше, насекомые активизировались, и он, вооружившись сачком, выходил на охоту. Анатолий Иванович был крупнейшим в стране специалистом по двукрылым, проще говоря, по мухам, но не тем, что досаждают в точках общепита а их диким сородичем. Особой любовью у него пользовались мухи, имеющие микроскопические размеры. Было интересно наблюдать, как Анатолий Иванович охотится. Он шёл по тропе, внимательно осматривая каждый листочек, каждую травинку. Только так можно было обнаружить притаившуюся добычу. Я успевал проверить сетки, окольцевать птиц собрать очередную порцию бузины белоглазкам и обсудить с Ириной меню на ужин. А Анатолий Иванович за это время продвигался по тропке всего метров на 200. Однажды он обнаружил на листве очень редкую мушку. Насекомое улетело, но он, хорошо изучив все мушиные повадки, знал, что она обязательно вернётся. Так и случилось. Через 2 часа Наш начальник дождался и поймал её. Как и предполагалось, это оказался новый для науки вид. Анатолий Иванович отличался не только неутомимостью в лове мух, но и потрясающей нетребовательностью к бытовым условиям и пище. Мои приятели, уже бывшие с ним в экспедиции, с ужасом вспоминали, как однажды Несмотрятники поручили ему закупку продуктов. Весь месяц им пришлось питаться исключительно вермишелевым супом с копчёностями из пакетиков, чаем и сахаром. Анатолий Иванович на этом корме весь срок проходил по своей охотничьей тропе, а его компаньоны едва не умерли от дистрофии. В эту экспедицию мне повезло. Ирина оказалась не только прекрасной лаборанткой, она кольцевала птиц и накалывала насекомых, но самое главное прекрасной хозяйкой. После моих неудачных попыток разобраться с дарами моря, она стала использовать только привычные продукты и готовила из них изумительно вкусные вещи. Меню ежедневно менялось, и к каждому блюду подавались какие-то удивительные специи часть которых Ирина привезла с собой из Москвы, а часть собиралась здесь, в лесу и на лугах. Однажды вечером, только мы сели ужинать, как на кордоне появился непрошеный гость хозяин нашего дома, лесник этого участка. Как выяснилось, он только что вернулся из отпуска, а директор заповедника не предупредил его. Что на Кордоне живут биологи из Москвы. Поэтому для работника лесной охраны было полной неожиданностью, что в его жилище поселились неизвестные личности, которые распилили замок, везде развесили клетки с птицами, расставили коробки с сушёными насекомыми, положили в погреб мешки с разной гадостью, змеями и лягушками. Заняли все кровати. А на его личной постели, рядом с японкай, спит самый несимпатичный тип, называющий себя орнитологом. Угнетённый столь разительными переменами, произошедшими в его отсутствие, помрачневший лесник очень неохотно дал себе уговорить сесть с нами за стол. Ужин был отменный. Ирина, как будто предвидела гостя, И превзошла сам у себя в кулинарном искусстве. Осенние цветы стояли в изящной японской бутылке, найденной на берегу, тёмно-вишнёвые листья, как будто случайно, а на самом деле весьма продуманно, чуть прикрывали аппетитную виноградную гроздь, лежавшую в алюминиевой миске. Салфетки заменили ажурно вырезанные кусочки фильтровальной бумаги одолженный у Анатолия Иваныча смирившийся за своей участью лесник постепенно оттаивал а после салата из миртензии незрачной но очень вкусной сизы зелёной приморской травки и дикого лука тушёнки и макарон с соусом из молодых подберёзыков совсем подогрел но главное было впереди к чаю Подавались маленькие медово-жёлтые оладьи с малиновым вареньем. Мужчины молча поедали десерт, а Ирина с радостью хорошей хозяйки смотрела, как мы поглощаем её творение. Желая как-то завязать разговор и развеселить нашего гостя, она стала восхищаться природой и приморьем. "Здесь всё так необычно", говорила она, "так красиво". Так странно. Экзотические бабочки и птицы, а дары моря, а сопки, а тайфуны. Здесь можно увидеть, как дикий виноград объевает березу, лияны актинидии добираются до вершин самых высоких кедров, а созревшие грозди лимонника новогодними игрушками висят на елках. Здесь можно встретить совсем неожиданные растения. Вот сегодня утром Она совсем недалеко от кордона увидела необычную даже для Дальнего Востока картину. Кусты дикой малины с крупными, почти как у садовых сортов, ягодами были увиты какими-то длинными, ползучими лианами и широкими листьями. На стеблях этого странного растения висели большие, в два кулака, зелёные плоды. И знаете что, это оказалось Настоящие дикие тыквы. Вот они на столе: оладьи из дикой тыквы и варенье из дикой малины. Ну как? Понравилось? После её рассказа наш гость неожиданно впал в такую безисходную меланхолию, что даже не поблагодарив за ужин, молча встал, оделся, взял карабин и ушёл из дому. Мы никак не могли объяснить его поведение. Всё так удачно складывалось, налаживались контакты, и вот особенно не доумевала Ирина. Плесник развёл костёр на берегу моря, сел около него и на все наши просьбы и уговоры вернуться в дом никак не реагировал. Ночью его чаяние, вероятно, достигло высшей степени, так как он начал стрелять в сторону Сахалина трассирующими пулями. Утром на том месте, где он сидел, мы нашли лишь тёплое кострище да несколько гильз. Следы уходили к посёлку. Мы узнали, что же с ним случилось, гораздо позже от директора заповедника. Оказывается, наш лесник был страстным садоводом. Дома у него были огромные плантации. Посадил он кое-что и у своего кордона. Но всё лето был в отпуске, и на свой лесной огород сумел выбраться только под осень, чтобы собрать урожай малины и тыкв. Природа, похоже, замерла в блаженном безделии, отдыхая от стремительных летних свадеб, рождений и взмужаний миллиардов живых существ. И как в саду старушки-волшебницы, куда попала Герда из сказки Андерсена Снежная королева, здесь, в Приморье, время как будто остановилось в вечном августовском лете. Небо безмятежно синело над вздыхающими голубыми валами, над лугами в тёплом воздухе медленно плыли длинные серебряные нити, а в зелени листьев не прибавлялось пурпура и золота. Прозрачными, спокойными вечерами, когда первые звёзды появлявшиеся на небе, тёплыми, любопытными глазами заглядывали в нашу долину, дымчитые сумерки лугов оживали тысячами отдельных робких серенад, сливавшихся потом в торжественную и немного грустную мелодию огромного оркестра. Маленькие солидные скрипачи словно тосковали в набегающиеся тени о недоступности звёзд и о медленном, видимом лишь им одним умирании природы. Но пришли первые холодные утренники, и в раскрасневшихся столбках по осеннему зашевелили птичьи стаи, пришло время собираться и нам. Мы вытащили рюкзаки на дорогу и стали ждать попутку. Через полтора часа Нас забрал огромный КАМАЗ. Ирину с белоглазками мы посадили в кабину. Рюкзаки забросили в кузов и залезли туда сами. Тяжёлый грузовик плавно тронулся. Сразу же стало холодно от набегающего воздуха и пришлось натянуть свитера. Через 10 км машина остановилась, и мы увидели, что натворил тайфун. Речка, через которую можно было перейти по камушкам, ревела как Негара, вскипая в бетонных опорах снесённого моста. В огромных водоворотах кружились обломки деревьев. Через водную преграду могли переправляться только такие могучие машины, как наши. На обоих берегах реки двумя стайками разноцветных божьих коровок, сгрудились москвичи Жигули, Запорожцы им дороги не было. Водители в зависимости от темперамента ожесточённо ругались, растерянно ходили по берегу или же философски спокойно смотрели на реку. Наш КАМАЗ с несходительно урча, миновав косячок малолитражек, и медленно въехал в воду. Чуствовалось, как река навалилась на машину, пытаясь сдвинуть её и унести. Грузовик медленно шёл вперёд. Неожиданно он осел и остановился. Колёса попали в глубокую яму. КАМАЗ дёрнулся вперёд, потом назад, всё сильнее погружаясь и наконец заглох, когда вода дошла до мотора. Слышно было, как под кузовом бурлят волны и течение катит по дну валуны. Иногда они глухо ударяли по болонам грузовика. Обладатели легковых автомобилей сочувственно смотрели на нас с обоих берегов. Было ясно, что нам самим отсюда не выбраться. Именно для таких аварийных случаев рядом с переправой дежурил огромный Кировец. Трактор медленно за полс в реку. Наш водитель вытащил из грузового толстый капроновый канат, прикрепил один конец к крюку КАМАЗа, А другой бросил трактористу. Буксир медленно двинулся к берегу, из-под его колёс стали выскакивать лягушками мокрые булыжники. Трос натянулся. Наша машина чуть подалась вперёд, и тут канат лопнул. Размочаленные пряди извивались как щупальца кальмара. Тракторист достал из-за кабины стальной трос. Железо выдержало, И грузовик выбрался на берег. Пока шофёр проверял двигатель, наступили сумерки, а когда мы тронулись в путь, совсем стемнело. Жёлтый свет фар высвечивал горбатую спину дороги. Тёмные сопки вздымались и падали огромными волнами. Далеко впереди светило зарево посёлка. В кузове стало совсем свежо от ночного воздуха перекатывающегося через крутой лоб КАМАЗа. В кабине водитель включил портативный телевизор для Ирины. Мы с Анатолием Ивановичем сидели на трясущихся рюкзаках, смотрели через заднее стекло кабины на голубое пятнышко экрана, где беззвучно двигались бледные тени.